Дорожное происшествие в городе, где не бывает дорожных происшествий с тех пор, как друзья правил дорожного движения мальчик Петя и кот Бася обезвредили последнюю аварию. Вперёд едуй обыкновенный старушкой. Она ухитрилась погасить светофоры, чтобы их никто не видел, но Петя и Бася научили светофоры петь, чтобы их все слышали. С тех пор в сказочном городе светофоры не только светят, но и поют. Да и не только светофоры. Дорожные знаки, моторы машин, водители, пешеходы все поют и все о правилах дорожного движения. Даже сами правила, рассказывая по городу с шоколадными жезлами для поощрения маленьких пешеходов, поют о себе. помни правила умножения как таблица умножения помни правила умножения как таблица умножения 7*5=25 но не надо забывать правила мои друзья забывать друзей нельзя ਉਪੀਲ ਆਈ ਆਈ ਆ ਆਪੇ ਪਿਆਤਰਾ Кстати, чуть не забыли. Друг правил движения Кот Вася перешёл на педагогическую работу. Теперь он Кот-директор специальной собачьей и кошачьей школы с преподаванием ПДД правил дорожного движения на человеческом языке. Уроки там проходят очень интересно. В начале Кот-директор показывает свои любимые дорожные знаки два треугольника. Внутри одного треугольника нарисован Корова в другом треугольнике лось и кот-директор с хитрым видом спрашивает. Угадайте жду ответа, что бы значило всё это? Вот корова, это лось. Может что-нибудь стреслось? Это значит то нам четвероногим следует гулять в специально отведённых местах. Но если твой двуногий друг потянет за поводок на проезжую часть улицы, береги двуногого друга. Прогуливай человека лишь на тротуарах, пешеходных дорожках в местах, специально отведённых для пешеходов. Помни Сам ты, в случае чего, подскачешь на трёх ногах, а у него их всего две. Так ему, знайте ли, не приходится разбрасываться, надо думать. И Вася создавал новые загадки, посложнее. Транспорт там остановке, как припять от остановки, нам дорого. Транспорта быть не должно. Тролейбус, автобус, автокосходит сзади. Давай, спи. Кроме трамвая, никакой транспорта к этой остановке нельзя. за уроком, день за днём. И не удивительно, что в городе каждая собака и каждая кошка знали правила движения. И понятно, что аварию можно было увидеть только в музее забытых дорожных происшествий, за верёвочкой, на которой висела табличка: "Авария. Руками не трогать". И если бы её никто не трогал, и она бы никого не трогала, и всё было бы хорошо. Всё было бы хорошо, если бы ни щенок Гоша. В этот злощастный день он упрасил ката-директора оставить его на ночь в музее дежурить по аварии, уверяя, что знает правила с закрытыми глазами. Чутьё. Действительно, обладая не столько зрительной, сколько нюхотельной памятью, Гоша подкладывал вкусные кусочки пищи под разноцветные клочки бумаги: красный, зелёный, жёлтый. И запоминал, чем пахнет тот или иной цвет светофора. А чтобы не забыть, что эти цвета означают по правилам движения, сочинил такую песенку, э, учебно-гастрономическую. Если свет зажёгся красный, это значит, будь осторожный. Ой, простите, красный свет. Путь закрыт, и хода нет. Есть ли свет э, горит зелёный? Это окороком копчёной. Нет, нет, нет. Зелёный свет. Будь свободен снять запрет. Жёлтый свет и нетерпенье. В ожидании угасения жди какой клюнет обед. То есть нет простите свет. Так он прочитал изник, простите. Путал приятное с полезным. Обед с уроком. И ночное дежурство по музею Гоша спутал с ночным сном, потому что авария стала монотонно бубнить. Пожалел бы ты меня, допустил да бы ты меня, вот бы от меня и польза была бы. Эх, если бы ты, да ты застал меня в молодые годы. Я теперь по музеям скитаюсь, ищаюсь, ища дея зло. Поминаю слезой умываясь, что грозой ратосеев была. Предположим, шофёру вздремнётся или скажем, зевнёт в пешеход. разбужу я и если проснётся добрым словом меня поменёт авария Заратазье теперь хосивай во весь рот Все споезно блужу по музеям и никто обо мне не вздохнёт когда и произошло самое страшное. В квартире капита директора Васи зазвонил телефон, и в трубке заскулил Гошин. Алло, алло. Ало. Васильеву Мур Мурлыкич. Да. А, а, а, авария, сбежала. А! Как это случилось? Она меня У-у-у, у воюкала. Я подумал, есть ли шофёры не не боятся. Ба-ба, не боятся аварии, значит, они бай-бай, бай за рулём. И я выбегаю. А аварии по-человечески. Ты потянул музей? Я не могу по-человечески. Я лучше пою. Дорого выбегаю и стою, рожу. И не помню и не ладю слов не нахожу. Тянутся мне маторрики, сентус ваю. Пеше ходи и шафегорий. Пеше ходи и шафегорий. Ваюшки дай. Весть, кошмары, ой кричу, как паху. На меня дожму рефары, извоспал. Дитца, он быстрее пусти. Страшен как гроза. Спит водитель и уснули. Спит водитель и уснули. Даже тормоза Вы бегаю и стою, поражу. И ниболю, не боюсь и не лягу, словно нахожу. Я не в силах шевельнуться, мне мои друзья. <связь> оставалось лишь проснуться. Оставалось лишь проснуться. И <связь> <связь> проснулся я. Значит, это был только сон. Да. Но когда я проснулся, аварии и след простыл. Гоша говорил печальную правду. Когда он проснулся, в музее было пусто. Лишь табличка руками не трогать ещё раскачивалась на верёвочке. Микрофоны предупреждали водителей и, и, и пешеходов. Дорожных происшествий. Сбежала старуха. Авария. Граждане осторожный. А, старом... а Ба... Ваня рано я ушёл на педагогическую работу. Вздохнул кот Вася и стал собирать по тревоге свою собачью-кошачью школу. Па-ирайся, о, огонь. Ещё хочет вера ночить. Сесть, счесть и все Пешет пёс и пешет вот. Отслужи за службу службой, у дружи за дружбу дружбой. Ты так, а ты, что сам не прочь добрым правилам помогать. Так окажи, что сам не прочь добрым правилам помочь. Щить верно ноги, друзья мои. Афария сбежала из музея не ради простой прогулки. Она будет злостно нарушать правила. Если, конечно, мы с вами допустим, но не на тех, на папа. Ко всем городским старушкам мы прикрепим почтвероногому другу. Они якобы будут прогуливать вас, но на самом деле вы будете прогуливать их. Под слеповатой старушки вы замените острый глаз глуховатой, чуткое ухо. О старушек не знающих правила дорожного движения в нашем сказочном городе нет. Тут авария жестоко просчиталась. Старушка, которая нарушит правила это и есть сама авария. Папаша па исчез па его нет. Бешен их вот всё равно yeah my cheek if sad parrot kes se tu assi eshe После этого, как вы сами понимаете, в городе не осталось ни одной старушки без четвероногого друга. Но зато остался один четвероногий друг без старушки. Им оказался щенок Гоша. Он счёт намолил кота директора: "Ну дайте смыть позор. Я теперь знаю, чем пахнет авария". У меня на нюх чутьё. На чутьё надейся, а правила изучай. Да. После такого ответа Васи, Гоша оставался лишь одно идти к Пете. К тому самому Пете, который, будучи ещё мальчиком, вместе с Васей обезовредил аварию. Помните? С тех пор у Пети выросли усы, и он занимал теперь важный пост пост регулировщика, а регулировщика в боющем городе называли дирижёром дорожного движения. Он дирижировал жезлом и одновременно обучал всех окружающих правилам дорожного движения. Как запели светофоры, поступил я в дирижёры. И как музыкой и пением дирижирую движением. Ве shared ход следит за мною. Если я к тебе спиной ум, Иль грудью обращён. Теперь кто запрещён. Тут ракочет басом лазы. Лазы кразы и комазы. А углы выше то Запели светофоры. Воступил я в дирижёры. И как музыкой и пеньем, и режирью движеньем, пешеход встал я боком. Через улицу потоком устремился пешеход. Всё теперь наоборот. Годает молчалозы, назы кразы и комазы. Будни ждать хоть целый век. Век проходит целый век. Мы в печеньке загили, багнянии с басем. Занимая столь важный пост, Петя находил время для каждого щенка, когда сменялся с поста. И он сказал Гоше так: "Знание правил, конечно, главное, но и чутьё не помешает. Чем ты говоришь, пахнет авария больницей". Ха, верно подмечено. Ты, браток, принюхивайся к прохожим и мотай на ус. Зачастую причиной аварии является пешеход. Но не тот, кто переходит улицу при зелёном свете по пешеходному переходу с разметкой зебра на дороге. Словом, где его ждут, а как раз наоборот, где его не ждут, вот так же поступит и авария. Уж я-то знаю её преступный почерк. Её хлебом не корми, дай оказаться на проезжей части перед быстро идущим транспортом, ведь опасаясь совершить наезд на старушку, Растерявшийся шофёр может совершить аварию. Это мы ещё посмотрим. Верни по нюху. И Гоша стал принюхиваться к прохожим. И вскоре его нос уловил сложный букет запахов. Пахло больницей и музеем одновременно. Да, но запах исходил не от следов старушки, а как раз наоборот, от следов старичка. Ладно. Старик ли, старушка ли проверить надо. Назовём его пока так объект. Игоша начал присматриваться, как объект переходит дорогу. Стоик всё делал правильно. На перекрёстках с регулируемых светофорами шёл на зелёный свет. На перекрёстках регулируемых регулировщиками он переходил лишь тогда, когда регулировщик стоял к нему. боком. На перекрёстках ничем не регулируемых тоже переходил, потому что переходить улицу полагается на перекрёстках. Ну вот они дошли до такого места, где не было перекрёстка и разметки зебров на мостовой тоже не было. Интересно, как ты теперь поступишь, насторожился Гоша. И представьте Гошина разочарование. Старик пошёл прямо на дорожный знак с нарисованным пешеходом. Авария поступила бы как раз наоборот. Ой, разиня. Пронил себя Гоша. Как ты мог спутать отличного пешехода с аварией? И вообще, старика со старухой. И вдруг Гоша заметил, что дорожных знаков с нарисованными пешеходами целых 4. Они и запели четырьмя голосами квартетом. Дыди. не крыши нет так не возможно нарисовать в войце потому что знадорожный помогает вам по пути не может быть чтобы все четверыe означали одно и то же переход Понятно всей округе. Если вдуматься немножко, пешеходная дорожка. Понятно, пешеходная дорожка там для пешеходу разрешается идти по проезжей части. В три угольники шагаю, транспорт я предупреждаю, скоро место перехода. Идите пешехода. Ты что, пошёл через дорогу совсем не на этот знак? Я к красному со входом красным. Это значит, тут опасно. Тут поймите запрещение. Без секундного воздвижения. А, так вот, на какой запрещающий знак шёл старик? И значит это был никакой не старик, а старуха. Войдя, пиря дед я старичком. Стой, не с места. Но на этом месте уже никого не было. Ни старика, ни старухи, лишь такой молодой и уже такой несчастный Гоша. Он сел и заплакал. Гоша было бы очень обидно, если бы аварию поймал другой пёс. Но хотя бы Мэкки, которого Гоша терпеть не мог за то, что Чигаляя своим иностранным именем Мэкки, он не пропускал ни одного мусоросборника, и к его импортному имени пришлось добавить ещё уличную кличку Мусор. Так вот, я, Мэкки, прогуливая верную мне старушку, стал замечать в её поведении некоторые рас отклонения от правил. когда ей захотелось ехать трамваем, Макки не возражал. Но в этом месте трамвай останавливался не у тротуара, а на середине проезжей части улицы. Опасную ирру как положено, ожидали на тротуаре. Когда трамвай останавливался на остановке, весь остальной транспорт тоже останавливался, пропуская пассажиров, и тогда они спокойно шли к остановке, всё по правилам. А старушка, которую прогуливал Мэки Мусор, этого момента не дождалась. Трамвай ещё был далеко от остановки, когда она резко дёрнула поводок и бросилась через улицу к трамвайным путям, лавируя среди машин. О, хорошо, что водители, подъезжая к трамвайной остановке, уже были начеку. Я Мэки не дремал. В моём ошейнике был вмонтирован микрофон, и я Ведь а пестиф, кого следует, передал старушку с рук на руки, кому следует. Они разберутся. А сам уже гулял руки в брюки, принюхиваясь к мусоросборнику. И вдруг набрёл на плачущего гожу. Что ворвиошь? Ну чего? Радоваться надо. Я поймал А её. Понятно? Понятно. А у отче она похла. Не принюхивался. Правил не знает и точка. Авария. Ну ведь Гошин старичок правила нарушал. Да и чутьё подсказывало Гоше. Слышишь? Мэкки. Чего? Дай-ка мне свой ошейник с микрофоном. Я не подумаю. Ой, придётся без тебя обойтись. Клиника на этот дорожный знак. Голубой прямоугольничек? Да. Указательный знак, все прямоугольнички, указательные знаки. Ну, а что на нём нарисовано? Телефонная трубка. Знак указывает на дороге телефон. Гоша подошёл к телефону и позвонил Пете, регулировчику. Алло. Алло. Пётр Петрович. Это правда, что Мэк типа имала аварию? Обознав с твоей маткой. Никакая она не авария, просто приезд из другого города. В некоторых несказочных городах зачастую еще встречаются отдельные неродивые пешеходы, не знающие и нарушающие. Ой, значит, авария ещё бродит по городу. Думаю, она движется за город на трассу здесь мы контролируем все перекрёстки а там и перекрёстков-то нет ты понял понял понял где искать на трассе и повесив трубку гоша повернулся к мегги давай микрофон почему потому потому что у собаки на мусоросборниках притупляется чутьё ме кинул мусор и забрал ошейник с микрофоном. С этого момента весь город затаив дыхание слушал, как Гоша идёт по следу, как настигает странного старичка, как запрашивает правила и как они ему отвечают. Пышагаем больше часа. Мы из города ушли. Перед нами только трасса и ни домика вдали. Здесь воли на пеших ходов, нет признаков перегодов. Непонятно, как тут быть, где и как переходить. А раз мы скрывком тонком полка, самому понять ли вход. Где прямо, прямо дорога. цена жаля где в дороге поворот там опасный переход я-то думал что там этот кретный пешеход он дошёл до поворота где опасен переход побежал через дорогу обвляйте же три богу поворот и поворот. И опасный пешеход. И в этот момент во всех кабинах летящих по шоссе машин раззвучали громкие призывы правил. Пешеход за поворотом. Осторожнее, шоссе. Надо снизить обороты. Медлить во избежание влепцо у насенья поворот дикий впереди... за дорогою следить новая переодетая пешеходом была коварнее, чем предполагал Горжа и хотя все шофёры на всех поворотах тормозили, опасность аварии была велика, даже увеличивалась, и прежде всего она грозила пете Дада, -да. сменившись со старе регулёрчика, Петя сидел за рулём патрульного автомобиля, ведя преследование. Именно его машина должна была первой подъехать к повороту, за которым грытаелась авария, но Петя был знатоком правил. Он следил за дорожными знаками и читал по ним. Получились куплеты-загадки, а разгадывали загадки сопровождавшие Петю лица, четвероногие друзья. Правил. Ой, школьница и школьник. Забежали в треугольник. И шапёры все на светем. Понимают. Ребята. Человек стоит с лопатой. Что-то трои строит что-то. Здесь ремонтные работы. По все правила движения. Как табличка горит. Я перед тем поворотом дороги, за которым его подстерегает авария. Пити увидел предупреждающий треугольник, окантованный красной полосой. Внутри треугольника был нарисован чёрный автомобиль с двумя зигзагами следов из-под колёс, следы вели, как змеи или как чёрные молнии. Есть машина как гразан. Тес не держит тормоза. Это знак для всех тревог. Это Афания рассчитывала, что Петя резко затормозит на скользкой дороге, но просчиталась. Я осторожно снизил скорость, остановился у обочины и вместе с друзьями побежал над перерес аварии. Авария попятилась, но гоша отрезал ей путь к отступлению. Тогда она бросилась в сторону обочины дороги, но поскользнулась, я оставляя зигзагообразный след, заскользила, как на коньках, пока за ней не захлопнула с дверца милицейской машины. Ну вот, Теперь надо посыпать это место песочком, сказал Петя, а Вася добавил: "Чтобы от аварии и следа не осталось". И все наперебой стали пожимать Гоша его усталые лапы. Лишь один Мягкий Мусор, стоя в сторонке, завистливо бормотал: Ей улица праздник. Но Гоша охотно поделился с ним праздником. Он был нежадный. Улица у нас одна, общая. И забота одна, чтобы всегда был на нашей улице порядок. А что для этого надо, о том поётся в песне правило. И Петя стал дирижировать и запели светофоры дорожные знаки машины двуногие четвероногие друзья правил и сами правила помни правила движения как таблица на Он всегда зелёным был и ходил он с детских лет только на зелёный свет Красный ещё не пришло и жёлтый не горелось Красный не пришлось и жёлтый не горелось Сохранил до старых лет свой родной зелёный цвет Прочно склад далой в вечной И добро да здравствуй мораль